И снова я посвящаю книгу моей жене Дэниел. Несмотря на то, что мы провели вместе много счастливых лет, полных любви, мне кажется, всё только начинается. Нас ждёт ещё очень многое. На пустыню наползали сумерки, окрашивая бескрайние пески багровым цветом. Они словно вата приглушали все звуки, поэтому вечер казался тихим, безмолвным. С гребня бархана мужчина и женщина смотрели на оазис и окружающие его деревушки. Все домики были белыми, низкими, с плоскими крышами, и только мусульманская мечеть и коптская христианская церковь поднимались над огромными пальмами. Эти оплоты веры высились на противоположных берегах озера. Вода темнела. С негромким плеском опускалась стая уток, и белая пена сверкнула на фоне заросших тростником берегов. Стоящие на бархане, представляли собой странную пару. Мужчина, пожилой, высокий, хоть годы слегка и согнули его спину. Последние лучи солнца падали на сидеющие волосы. Женщина была совсем молода, немногим старше тридцати, стройная, пылкая, полная жизни. Кожный ремешок стягивал густые вьющиеся волосы на затылке. Пора спускаться. Алиа уже ждет. Он нежно улыбнулся. Его жена. Его вторая жена. Его жена. Когда умерла первая казалась солнечный свет ещё вместе с ней и нельзя было ждать ещё одной светлой полосы в жизни теперь у него есть она и работа он с полным основанием считал себя счастливым человеком неожиданно женщина высвободилась из его рук развязала ремешок тряхнула густыми тёмными волосами и рассмеялась приятный звук потом бросилась вниз по крутому склону бархана длинные юбки развивались открывая ноги Загорелые, стройные ноги. Женщина умудрилась удерживать равновесие до середины пути, а потом сила тяготения возобладала и неудержимо повлекла её вниз. Он снисходительно улыбнулся с вершины. Порой жена вела себя как ребёнок, а в остальное время как серьёзная женщина, обладающая чувством собственного достоинства. Он не знал, что лучше, но любил её всякой. Женщина скатилась вниз, приподнялась, всё ещё смеясь и принялась вытряхивать из волос песок. "Теперь ты", закричала она. Мужчина спокойно принялся спускаться, и пусть двигался не так изящно, как в молодости, сохранил равновесие до конца. Помогая женщине встать на ноги, он не поцеловал её, хотя соблазн был велик. Но арабы не проявляют чувств на людях, даже если речь идёт о любимой жене. Перед тем как двинуться в сторону деревни, она Расправила одежду и снова связала волосы в хвост. Они обогнули заросли тростника и перешли по шатким мостикам оросительные каналы. Крестьяне, бредущие домой с полей, уважительно приветствовали их. Салям алейкум, доктарий. Мир вам, доктор. Они уважали всех образованных людей, но его особенно за доброту к ним и их семьям. Многие из крестьян работали ещё на его отца. Никого не волновало, что почти все они мусульмане, а он христианин. Когда добрались до виллы, Алияс, старая домоправительница, встретила их недовольным борчанием. Припозднились. Вечно задерживаетесь. Почему вы не можете соблюдать режим, как нормальные и порядочные люди? Не следует забывать о своём положении в обществе. Старая матушка, вы всегда правы, мягко подразнил доктор. Что бы мы делали без вашей заботы? Алия отвернулась и вышла хмурись, чтобы скрыть искреннюю привязанность к нему. В закрытом дворике супруги съели нехитрый ужин: финики, оливки, пресный хлеб и сыр из козьего молока. Когда закончили трапезу, стемнело, но звёзды в пустыне сияли ярко, словно свечи. Ройян, цветочек мой, муж коснулся её руки. пора приниматься за работу. Он поднялся из-за стола и направился в кабинет, выходивший прямо во двор. Ройян Аль-Симма сразу подошла к высокому стальному сейфу возле дальней стены и набрала кодовую комбинацию. Сейф странно смотрелся в этой комнате среди старинных книг и свитков, древних статуй и прочих памятников материальной культуры, собранных ее мужем за долгую жизнь. Когда тяжелая стальная дверь отворилась, Ройян на мгновение отступила. Ее всегда охватывало странное благоговение при виде дошедшей сквозь бесчисленные годы реликвии, даже если прошло всего несколько часов с момента, когда они работали с ней в прошлый раз. «Седьмой свиток», — прошептала Ройян, и небестрепет коснулась его. Творение настоящего гения, обратившегося в прах четыре тысячи лет назад. Этого человека она узнала и научилась уважать не меньше, чем собственного мужа. Её вечные слова доносились сквозь могильный мрак с райских полей, где царствуют великая Троица Осирис и Сида и Гор. В них истово верил автор свитка, так же истово, как она в другую Троицу. Ройян положила древний манускрипт на длинный стол, за которым Дурайт, её муж, уже погрузился в работу. Он поднял глаза на реликвию, и Ройен заметил на лице супруга выражение того же благоговения, что испытывала сама. Ему всегда хотелось, чтобы свиток лежал перед ним на столе, хотя настоящей нужды в этом не было. Микрофильмы и фотографии изучать проще. Казалось, ученому требовалось незримое присутствие древнего автора, пока он исследовал его текст. Впрочем, эти чувства лишь промелькнули на лице Дурайда, и он опять превратился в бесстрастного ученого. Твои глаза лучше моих, цветочек. Как ты думаешь, что это за символ? Роен заглянул через плечо и принялся изучать иероглиф на фотографии свитка, который не смог разобрать муж. Сначала она просто рассматривала его, потом взяла увеличительное стекло и продолжила вглядываться. Кажется, Таит подкинул новую криптограмму собственного изобретения, чтобы поиздеваться над нами. Она говорила о древнем авторе так, будто он был милым, но Порой несносным другом, который живёт неподалёку и любит подшутить, значит, придётся разгадать, объявил Дурайт довольным тоном. Он обожал эту игру. Она составляла смысл его жизни. Супруги трудились над манускриптом до поздней ночи. Именно в это время работа особенно спорилась. Порой они переговаривались на арабском, порой на английском, и было всё равно. куда реже звучал французский в третий общий язык. Оба получили образование в университетах Англии и Соединённых Штатов, вдали от этого самого Египта. Роен очень нравилось выражение этот самый Египет, которое Таит часто употреблял в рукописях. Она чувствовала странную близость с древним египтянином. В конце концов, Роен была его прямым потомком. поскольку происходило от коптских христиан, а не арабов, завоевавших эту страну всего 14 столетий назад. Арабы только пришельцы в Египте, а Йор дословно восходит к временам фараонов и великих пирамид. В 10 часов Роен сварила кофе, поставив турку на печь, которую растопила Алия, прежде чем вернуться в деревню к собственной семье. Они пили сладкий, крепкий напиток из тонкостенных чашек, заполненных до середины гущей и разговаривали как старые добрые друзья. Для Роен их отношения и были дружбой. Она познакомилась с Дурайдом, когда вернулась из Англии, защитив диссертацию по археологии и нашла работу в департаменте древности, директором которого и был её нынешний муж. Роен являлась ассистентом Дурайда, когда он открыл гробницу царицы Лострис в долине царей. построено около 1780 года до нашей эры и была разочарована не меньше его, когда выяснила, что гробница разграблена ещё в незапамятные времена. Всё, что осталось роскошные фрески, покрывавшие стены и потолок склепа. И именно Роен фотографировала росписи за каменной плитой, на которой раньше стоял саркофаг. Когда отвалился кусок штукатурки, и глазам археологов открылась ниша, в которой находилось 10 алебастровых кувшинов. Каждый из них содержал по свитку. И все их написал и поместил туда раб царицы Таита. С тех пор жизнь Дурайды и её самой вращались вокруг этих кусков папируса. Несмотря на некоторый ущерб, причинённый древним манускриптам временем, в целом они необычайно хорошо сохранились, пролежав в гробнице 4000 лет. В рукописях содержалась захватывающая история о народе, на который напал превосходящий враг на лошадях и колесницах, которых в то время в Египте не знали. Разбитые армии гиксосов, обитатели берегов Нила, были вынуждены бежать. Царица Лострыс повела их на юг, вдоль великой реки к её истокам, в жестокие горы Эфиопии. Здесь, среди суровых скал у Лострыс, захоронила мумию своего супруга, фараона Мамоса, погибшего в битве с гиксосами. Много лет спустя Лострыс повела свой народ на север, в этот самый Египет. Оснащённые лишь меسك колесницами, закалённые суровой африканской глушью воины двинулись вниз по течению Нила, обрушились на захватчиков гиксосов и вырвали из их рук власть над верхним и нижним Египтом. Эта история вызывала у уроин непонятный трепет и захватывала не меньше фантастической повести, пока супруги разбирали иероглиф за иероглифом, написанный старым рабом на папирусе. Работа заняла много лет. По вечерам здесь, на вилле в оазисе, после того, как дневная рутина в Каирском музее заканчивалась, девять свитков были переведены все, кроме седьмого. Именно он оказался главной загадкой. Автор окутал свои мысли слоями эзотерики и таких сложных аллюзий, что понять их через столько лет почти не представлялось возможным. Многие символы, которые он использовал при письме, Ни разу не встречались в тех тысячах текстов, которые египтологам приходилось считать. Становилось ясно, что Таита не предполагал, что эти свитки будет читать кто-нибудь, кроме его любимой царицы. Это был его последний дар ей, дар, который она унесла с собой в могилу. Потребовались все знания, воображения и изобретательность, чтобы продвинуться на пути расшифровки. В переводе по-прежнему оставалось много пропусков и мест, где египтологи не были уверены, верно ли поняли значение символов, но так или иначе общий смысл прояснился. Дурайт отхлебнул кофе и уже не в первый раз покачал головой. Меня опугает ответственность, проговорил он. Что делать с знанием, отблеск которого мы получили, если оно попадёт в дурные руки? Учёный сделал ещё глоток и вздохнул. Даже если мы предложим его достойным людям, поверят ли они и сведениям, которым четыре тысячи лет отроду? — А почему мы должны привлекать кого-то еще? — недовольно спросила Роин. — Почему сами не можем сделать все, что нужно? В такие моменты разница между супругами становилась особенно очевидна. Он воплощал осторожность зрелого возраста, она — пылкость молодости. — Ты не понимаешь, — сказал Дурайт. — Да. Роин всегда злила, когда муж начинал говорить с ней так, как арабы обычно обращаются к женщинам в своём мужском мире. Она знала и другой мир, где женщины требовали и получали право быть равными. Молодой археолог застряла между двумя противоположными цивилизациями: западной и арабской. Мать Роэн была англичанкой, работавшей в британском посольстве в Каире в неспокойные времена после Второй мировой войны. Она познакомилась с молодым египетским офицером из штаба полковника Нассера и вышла за него замуж. Этот странный союз распался, когда Роэн была ещё ребёнком. Её мать настояла на возвращении в Англию перед родами в свой родной городок Йорк. Она хотела, чтобы ребёнок получил британское гражданство. После развода родители Роен опять-таки по настоянию матери отправилась в Англию учиться в школе, но все каникулы проводила с папой в Каире. Отец быстро пошёл вверх по служебной лестнице и в конце концов стал министром в правительстве Мубарака. Благодаря любви к нему Роен считала себя скорее египтянкой, чем англичанкой. Именно отец выдал её замуж за Дурайда аль-Симму. Это было его последнее деяние перед смертью, и дочь не смогла отказать отцу в предсмертном желании. К тому же, хотя современное воспитание Роен противилось старому коптскому обычаю свадьбы по сговору, семейные традиции и церковь были против неё. Она согласилась. Брак с Дурайдом оказался не настолько непереносим, как она опасалась. Он казался бы Роен ещё более удобным и удовлетворительным, если бы она не успела познать радость любви. Однако у Роэн еще в университете была короткая связь с однокурсником Дэвидом. Он вознес ее на короткое время в рай к безумному блаженству, а потом причинил немало боли, женившись на светловолосой англичанке, которую одобрили его родители. Роэн уважала Дурайда и относилась к нему с теплом, но ночью иногда тосковала по прикосновениям молодого тела, такого же гибкого и сильного, как ее собственное. Дурайт продолжал говорить, однако слова пролетали мимо ушей его жены. Она прислушалась. «Я еще раз побеседовал с министром, но, думается, он не вполне верит мне. Наверное, нахуд убедил его, что я не в своем уме?» Дурайт грустно улыбнулся. «Нахуд Гудаби был его амбициозным помощником, имеющим хорошие связи. Так или иначе, но министр говорит, что у правительства нет денег». И мне придётся искать внешние источники финансирования. Поэтому я ещё раз просмотрел список потенциальных спонсоров и сузил его до четырёх пунктов. Во-первых, есть музей Гетти. Но я не люблю работать с большими безликими организациями. Лучше, когда имеешь дело с конкретным человеком, куда проще достигнуть соглашения. Роэн уже несколько раз слышала это, но продолжала покорно внимать. Кроме того, есть Герр фон Шиллер. У него имеются деньги и интерес к данной проблеме, но я не уверен, что ему можно полностью доверять. Дурайт прервался. Он часто рассуждал об этом, и Роен могла предсказать, какие будут следующие слова. А как насчет американца? Он знаменитый коллекционер, — опередила она мужа. С Питером Уолшем трудно работать. Страсть к накоплению делает его неразборчивым в средствах, он меня пугает. И кто же остаётся? Дурайт промолчал, потому что оба прекрасно знали ответ. Вместо этого он повернулся к столу, заваленному рабочими материалами. Они выглядят так невинно, так обыденно. Старый свиток папируса, несколько фотографий, блокнотов, компьютерная распечатка. Трудно поверить, какими опасными могут оказаться эти вещи в дурных руках. Потом он рассмеялся. Что-то я размечтался. Должно быть, поздно. Может, вернёмся к работе? А об остальном будем беспокоиться, когда разгадаем все загадки старого негодяя Таита и... и завершим перевод. Дурайт взял фотографию, лежащую поверх кипы бумаг. Она представляла собой копию средней части свитка. Какая неудача, что папирус повреждён именно здесь. Дурайт надела очки и начал читать вслух. Многие ступени должно пройти по лестнице ведущей в жилище Хапи. С большими трудностями и лишениями мы добрались до второй ступени и не пошли дальше, поскольку Царевичу явилось божественное откровение. Во сне перед ним предстал его отец, спокойный бог Фараон и сказал: "Долго я шёл и устал. Здесь я упокоюсь навечно". Дурай снял очки и бросил взгляд на Роен. Вторая ступень В кои-то веки довольно точное описание. Таита на мгновение отказался от обычных хитросплетений. «Давай еще раз посмотрим на спутниковые снимки», — предложила жена и придвинула к себе глянцевый лист. Дурайт обошел стол и принялся смотреть у нее из-за плеча. «Наиболее логичным кажется предположение, что естественные препятствия, которые затрудняли им путь по ущелью, водопады или пороги. И если это второй водопад, то они остановились здесь». Роин указала пальцем на тонкую ленту реки, змеяющуюся среди тёмных каменных массивов на спутниковом снимке. "Слушай", неожиданно проговорила она, в голосе прозвучали тревожные нотки. "Что такое?" Дурай тоже поднял голову. "Собака?" проклятый пёс, согласился он. Всю ночь покоя не даёт своим тявканьем. Я уже не раз обещал себе избавиться от него. В этот момент погас свет. От неожиданности супруги застыли на месте. Тихий перестук старенького дизельного генератора в сарае позади пальмовой роще смолк. Глаза постепенно привыкли к темноте и смогли различать очертания комнаты в слабом свете звезд, проникающим сквозь двери. Дурайт пересек комнату и взял керосиновую лампу с полки за дверью, где она много лет ожидала такого случая. Он зажег ее, посмотрел на Роин и покорно вздохнул. — Придется пойти. — Дурайт, — перебила она. собака. Муж прислушался, на его лице отразилось беспокойство. Собака молчала. Уверен, здесь не о чем беспокоиться. Дурайт направился к двери, и Роэн сама не зная почему неожиданно сказала вслед: "Будь осторожнее". Он небрежно пожал плечами и вышел на веранду. Сначала Роэн показалось, что на полу пала тень виноградной лозы, колышумой ветром, но ночь была тиха. Потом она увидела, как некий человек быстро и бесшумно пересек двор, подкрадываясь к дурайду, подходившему к бассейну с рыбками. «Дурайт — Дурайт! — закричала женщина, желая предупредить мужа, и тот резко обернулся, высоко поднимая лампу. — Кто вы? — воскликнул он. — Что вам здесь нужно? Незнакомец молча приближался. Традиционная длинная одежда — деждаша. Колыхалась с каждым шагом, а голову прикрывала полотняное гутро. При свете лампы Дурайт заметил, что ткань скрывает лицо. Незнакомец находился спиной к роен, так что она не видела нож в его руке, но колющий выпад направленный в живот Дурайда ни с чем нельзя было спутать. Её муж застонал от боли и согнулся пополам, а незнакомец выдернул нож из раны и нанёс ещё один удар. На сей раз Дурайт бросил лампу и схватился за руку скинжалом. В flame упавшей лампы зашипело и погасло. Двое мужчин боролись в полумраке, но Роен всё же видела тёмное пятно, расползающееся по белой рубашке мужа. "Беги", крикнул он ей. "Скорее позови на помощь! Я с ним не справлюсь". Она знала, что дурайд, мягкий человек, учёный и библиофил, не трудно было понять, что напавший превосходит его по силе. "Беги, пожалуйста, спасайся, мой цветочек". По голосу Роен поняла, что он слабеет, однако дурайд из последних сил цеплялся за руку с ножом. Несколько секунд она стояла застыв на месте, не зная, что делать, но после отчаянного призыва мужа сбросила оцепенение и побежала к двери. Страх и желание позвать на помощь гнали роем вперёд, и она, быстрая как лань, пересекла дворик. Дурать не дало убить помешать ей. Молодая женщина Перепрыгнул через низенькую каменную стену в пальмовую рощу и попала прямо в объятия второго убийцы. Она заорала и попыталась увернуться. Вражеские руки скользнули по лицу, но ухватились за тонкую хлопковую блузку. На сей раз Роэн сразу заметила нож, блеснувший серебром в звёздном свете, и страх придал ей силы. Ткань с треском провалилась, и беглянка оказалась свободна. И всё же лезвие успело коснуться её, боль обожгла предплечье. Роэн легнула на подавшего, и попало ему в пах. Бандит с воплем упал на колени. И вот она уже в пальмовой роще. Сначала Роен мчалась вперёд, не глядя по сторонам и не задумываясь ни о чём, просто пыталась убежать так далеко, как только могут унести ноги, но постепенно паника начала оставлять её, и Роен навернулась. Кажется, её никто не преследовал. На берегу озера она замедлила бег, чтобы сберечь силы и только тогда почувствовала тёплый ручеёк крови, струящийся по руке. А ле жидкость капала на землю с кончиков пальцев. Роен остановилась и, прислонившись к шуршавому стволу одной из пальм, оторвала кусок ткани от блузки и перетянул руку. Её так трясло от пережитого потрясения и усталости, что даже здоровая рука не хотела слушаться. Когда Роен, не без помощи зубов, удалось завязать узел, кровотечение остановилось. Она никак не могла решить, куда бежать. И тут заметила свет в окне домика Алии на противоположной стороне оросительного канала. Роен оттолкнулась от ствола пальмы и поспешила туда. Не успела она пробежать и сотню шагов, как из рощи за её спиной донёсся голос, спросивший на арабском: "Юсуф?" Женщина побежала не в твою сторону. Прямо перед ней вспыхнул свет фонарика и другой голос отозвался: "Нет, я её не видел". Ещё несколько мгновений и Роин попала бы кубица прямо в руки. Она в отчаянии огляделась. Из рощи приближался ещё один человек с фонариком. Должно быть, тот самый тип, которого она ударила, но по уверенным шагам становилось ясно, что он снова в полном порядке. Её окружили с двух сторон, поэтому Роин направилась обратно к берегу озера. Там проходила дорога. Как знать, может, встретится запоздавший автомобиль. Она споткнулась и упала, ободрав колени, но поднялась и побежала дальше. Упав во второй раз, Роэн нащупал на земле гладкий круглый камень размером с апельсин и прихватил его с собой. Даже такое жалкое оружие придало женщине уверенности. Раненая рука начинала болеть, а Роэн не оставляла тревога за Дурайда. Она знала, что он тяжело ранен. Надо найти помощь. За ее спиной по роще шарили лучами фонарей, и Роэн понимала, что ей не убежать. Преследователи догоняли жертву, голоса приближались. Наконец беглянка достигла дороги и с тихим стоном облегчения выбралась из канавы на ровную поверхность, засыпанную гравием. Ноги дрожали и едва двигались, но Роин упорно бежала к деревне. Не достигнув и первого поворота, она заметила приближающиеся фары и выскочила на середину дороги. «Помогите!» — закричала она по-арабски. «Пожалуйста, помогите мне!» Машина выехала из-за поворота, и за миг до того, как свет фара слепил ее, Роин заметила, что это маленький темный фиат. Анна отчаянно замахала руками, призывая водителя остановиться. Фары, словно софиты на сцене театра, выхватили её из темноты. Машина остановилась рядом. Роен бросилась к двери водителя и стала дёргать за ручку: "Пожалуйста, вы должны помочь мне". Щёлкнул замок, и дверца распахнулась с такой силой, что Роен чуть не упала. Водитель выпрыгнул из машины, схватил Роен за запястье раненной руки и потащил к Fiatу, распахнув заднюю дверь. "Юсуф, башеит!" крикнул шофёр в темноту пальмовой рощи. "Я её поймал". В ответ донеслись крики и фонарики повернули в их направлении. Водитель пригибал голову Роен, пытаясь затолкнуть женщину на заднее сиденье. Неожиданно Роен осознала, что всё ещё сжимает в руке круглый камень. Она слегка развернулась, собралась силами и, размахнувшись, ударила бандита камнем по голове, попав в висок. Водитель беззвучно рухнул на дорогу и больше не шевелился. Ройн бросила камень и снова побежала. Оказалось, что свет фонарей то и дело падает на нее. Двое мужчин закричали за спиной. Обернувшись, беглянка увидела, что ее быстро догоняют, и осознала, что единственный шанс — темнота за пределами дороги. Она повернула в сторону и, сбежав с насыпи, мгновенно оказалась по пояс в озере. В темноте и общи не разберихи, Роя не сразу поняла, что добралась до места, где дорога проходила вдоль берега озера. Неподалёку были заросли папируса и тростников, в которых можно укрыться. Она брела по воде, чувствуя, как становится всё глубже и глубже. Потом ей пришлось поплыть. Веглянки очень мешали юбке, раненый рука. Зато медленные и аккуратные движения не сильно колебали поверхность воды. Когда преследователи добежали до места, где она спустилась с дороги, Роен уже добралась до густых зарослей тростника. Она залезла в самую середину и перестала грести. Оказалось, что здесь не так глубоко. Когда пальцы ног коснулись мягкого ила, вода не покрывала ноздри. Так Роен и осталась стоять, едва возвышаясь над водой и отвернувшись от берега. Она была уверена, что тёмные волосы не отражают свет фонаря. и не выдадут ее. Хотя уши оказались под водой, до беглянки доносились возбужденные голоса мужчин, стоящих на дороге. Они светили в камыши, пытаясь разыскать ее. Луч скользнул прямо по ней, и Роэн сделал глубокий вдох, готовясь нырнуть, но ее все же не заметили. Водушевленная мысль, что ее не обнаружили даже в прямом свете фонаря, она рискнула приподнять голову так, чтобы одно ухо торчало из воды и можно было разобрать слова преследователей. Они говорили по-арабски. Ройн узнал голос Башита. Кажется, он был главный, поскольку отдавал приказы. — Полезай туда, Юсуф, и вытащи шлюху на берег. Тот с плеском вбежал в воду. — Дальше, — велел Башит, — она в тех камышах, куда я свечу фонарем. — Здесь слишком глубоко. Ты прекрасно знаешь, что я не умею плавать. А тут меня накроет с головой, прямо перед тобой в камышах. Я вижу её голову. Уговаривал его башит, и роина, испугавшись, что её всё же заметили, скрылась под водою почти целиком. Её силу с громким плеском двинулся по направлению к рое, но внезапно раздался такой грохот, что даже бандит испугался и закричал: "Джинны, сохрани меня Аллах!" Стая уток поднялась в воздух и устремилась в тёмное небо. Гюсов побрёл обратно к берегу, и никакие угрозы башита не смогли заставить его продолжить охоту. Женщина не так важна, как свиток, возразил он, вылезая на дорогу. Без свитка не будет денег, а её мы всегда сможем отыскать. Слегка пригнув голову, Роин сумел заметить, что свет фонарей начал удаляться в направлении к фиату. Хлопнув дверью, завёл двигатель, и машина покатилась в сторону виллы.